Жизнь семнадцатилетнего Арараги Кайоми закончилась. Хотелось бы мне это сказать. Она просто была на пути к окончанию. Кое-что изменилось. Это можно было бы назвать перерождением. Вампир. Манга, фильмы, игры. Многие люди считают их древними существами. Но для меня, обычного школьника наших дней, вампиры остались чем-то диковинным. «Можно даже сказать, что я о них ничего не знаю, разве что лишь вытекающее из названия. Демоны-кровососы. Не любят солнца, не имеют тени. Вот все, что я знал о них. Это даже больше, чем я смог вынести из разговора с Ханыкавой. А что же там дальше? Не любят чеснок? Не уверен. И вот почему я говорю «Ничего о них не знаю». Когда вампир пьет кровь, тот, у кого пьют, тоже должен обратиться в вампира. Если у тебя сосуд кровь, вы становитесь связанными. Если у тебя сосуд кровь, вы становитесь хозяином и подчиненным. Заставлять человека отказываться от человечности, не знаю, не знаю, Связаны. Хозяин и слуга. Я умру. Если кому-то потребовалась вся твоя кровь, разумеется, ты умрешь. И, видимо, я был готов это сделать, раз оголил перед ней свою шею. Но кто бы мог подумать, я не собирался становиться вампиром. Но какая теперь разница, с сожалением ничего не решить. Я дал ей своей крови и, совершенно немыслимо, превратился в вампира. И не нужно было ничего доказывать. Мое тело горело в лучах солнца. Мое тело горело и мгновенно восстанавливалось». «Мои глаза, которые видели в темноте. Пара моих зубов, клыки. По-моему, этого более чем достаточно. И Если у меня тень или нет, какая теперь разница? Где... где мы?» Я, идиот Арараги Кайоми, не в силах принять эту реальность, начал издалека. Второй этаж. Место, где я пришел в себя... Мы вернулись в эту комнату. И все таки это место было разваленными четырёхэтажного здания с забитыми окнами. То есть сюда солнечный свет не проникал. Ха! Хоть я и могу регенерировать, лучше будет лишний раз не подставляться под солнце. Но ведь она говорила, пока не сядет. Хм. Вертя своей головой, вампир начала говорить. «В общем, это обычная школа. Несколько лет назад ее закрыли, теперь тут остались одни развалины. Неплохое место для укрытия». «Ага. Так значит, это и правда школа. Ее руины. Однако, укрытие? О чем она? Неужели нам надо было скрываться? Чтобы позаботиться о бездыханном мне, она выбрала такое место? Послушай, Кишот, у меня еще вопрос». «Так, стоп!» «Она остановила меня». «Разве я не сказала называть меня «Сердце под лезвием»?» «Очень длинно. Я дважды прикусил себе язык, когда пытался произнести его». «Какая разница, как тебя называть? Кишот короче. И или совсем нельзя?» «Нет». Кишот хотела еще что-то добавить, но лишь покачала головой. Ее волосы мягко качнулись. «Ладно, называй как хочешь. Не буду с тобой спорить». «Да уж, задачка». А в этом заграничном имени фамилии будет Кишот или Ацира Лаурион? Стоит ли вообще ее так называть? Но подходит ли человеческая логика вампира? Чего там тебя интересует? Я стал вампиром? Мне нужно было это спросить. Ввиду последних событий это был очень важный вопрос. То есть я до сих пор не мог принять этого. И еще хотелось кое-что уточнить. Разумеется. Без запинок ответила Кишот. Не буду вдаваться в подробности. Просто ты стал моим адептом, слугой. Будь благодарен. Слуга. Вот значит как. Слуга, да. Однако я не чувствовал никакой неприязни. А почему ты в теле маленькой девочки? Прошлой ночью... Нет, две ночи назад. Ты ж была взрослой. Прости за этот облик. Да нет, я не об этом. Она же была взрослой и с отрезанными конечностями. Вот о чем я говорил. «Я же выпила твою кровь!» Она улыбнулась и обнажила свои зубки. Хотя это было совсем не смешно. «Но мне не хватило. Вот почему мы стали связанными. Твоей крови было достаточно только, чтобы поддержать во мне жизнь и чуть-чуть бессмертия. Ограниченные силы у высшего вампира. Как же это неудобно!» «Было достаточно поддержать жизнь». «Не умереть». Воспоминания о ее слезах и плаче внезапно возникли перед глазами. Но сейчас в ее словах этого не чувствовалось. Теперь я понял. Только что понял. Я действительно помог этой женщине. Помог вампиру, принес в жертву собственную жизнь. Сейчас мои конечности лишь пустышки. Внутри них ничего нет, но это не должно тебя волновать. Наши отношения, как хозяина и слуги, должны быть предельно ясными. «Я живу уже шестую сотню лет, и ты должен понимать свое положение недавно обратившегося. Не нужно корчить умника». «Ага». «Ты вообще понял, о чем я говорю?» Э. да, я понял». «Значит, в знак покорности ты должен почесать мне голову!» Покровительственно сказала она. «Почесать голову». «Ох, у нее такие мягкие волосы! Они такие густые и такие гладкие!» «Достаточно!» Так я должен выражать свою покорность? А ты не знал? Она с презрением взглянула на меня. Да уж у вампиров свои правила игры. Какое невежество! Но если закрыть на это глаза, ты достаточно умен, чтобы служить мне. Из тебя получится прекрасный слуга, но всего лишь слуга. Кишот продолжала свои речи, уставившись на меня своими холодными глазами. Ты спас мою жизнь, выручил бедняжка. Поэтому я прощу тебе твою дерзость и позволю звать себя Кисшот. А, значит можно. Или лучше все таки Ацерлоурион? В общем-то, неплохо. А, ладно, и так сойдет. Но я обратил внимание на слова Кишот. Эти конечности просто пустышки. Действительно, тело десятилетней девочки намного меньше, но теперь у нее есть руки и ноги. Конечности, имеющие форму рук и ног, с пустотой внутри... Кстати, со временем мне понадобится твоя сила. В смысле? А чем она? Я просто должен принять это к сведению? Ну, как бы... Не нужно так реагировать, слуга. По-моему, для слуги вполне естественно служить своему хозяину. Разве чесанием головы ты не выказал свое почтение ко мне? Сказала она, гордо выпить в грудь. Выпить в грудь — это фигурально выражаясь. Десятилетняя девочка все-таки. сисик 0%. Эта фраза кое-что мне напомнила. Выпить в грудь означает сказать что-то с вызовом, но такой смысл у меня не получается различить. Но все, это уже бесполезно. Я так и не получил нормальный ответ. Но отложим это на потом. Сейчас я хотел узнать кое-что другое. Этот вопрос так и вертелся на языке. Зачем ты обратила меня? А? Я готов был расстаться с жизнью, когда ты выпила мою кровь. Просто так и вышло. Когда твою кровь пьет вампир, ты сам становишься вампиром. А вот как. Вот как! Я обнажил перед ней шею, думал, что меня выпьют полностью. Был готов умереть. Однако, перестать быть человеком был ли я готов к такому повороту событий? Как по мне, все в порядке. Хочешь знать, почему? Кешот не переставал оболтать в высокомерной манере. Тебе еще нужно кое-что сделать. Ты хочешь использовать мою силу? Без разницы, зачем я тебе нужен. Именно. Хотя твоя кровь и помогла мне восстановиться. Сейчас я все равно не в лучшей форме. Нужно срочно действовать. Срочно? Ну, разумеется. Подготовиться и действовать. Так делаю я. Железнокровная, холоднокровная, теплокровная Кишот Ацерла Орион Хер Тандер Блейд. Её имя слишком длинное. Там слишком много букв. Просто холоднокровное вполне бы подошло. Я хочу! Еще один вопрос ждал своей очереди, но он мог увести тему в сторону. Если она хотела что-то сделать, да, будет так. Но я должен был узнать еще кое-что. Я все еще хотел знать. И я задал мучивший меня вопрос. Я хотел услышать определенный ответ. Я точно спрошу. Уставился на нее, ожидал ответа. Я был готов. «Я... не могу вернуться к человеческому облику?» «Хм... М да...» Кешот повела себя так, как я не ожидал. Я думал, что она разозлится или скажет, что я спятил. Еще просто смутиться, но она всего лишь склонила свою голову. «Я... так и думала...» Сказала она. С одной стороны, я ошибся, но все таки в чем то был прав. Она знала, что я задам этот вопрос. По мне было видно с самого начала... Я могу тебя понять. Высшее существо. Так говорила Ханекава, но теперь я понимаю. Если сравнивать с человеком, это действительно так. Даже она — низшее существо. Да уж. И надо ли мне печалиться от того, что я стал вампиром? Желать вернуться обратно в человеческий облик? Я думал, она спросит что-то подобное. Но она сказала лишь... Я понимаю. Слова Шот. Меня хотели даже богом сделать, но я отказалась. Б богом Это было давно и неправда. Но она так и сказала. В конце концов, мы вернулись туда, откуда начали. Но, кажется, я затронул больную тему. Желать вернуться в человеческое обличие. Другими словами, вернуться к изначальной форме. Я сказала тебе, добро пожаловать в ночной мир. Но я не была уверена, что ты примешь его. Да, примерно так. И снова я отметил, что не получил ответ на свой вопрос. «Так я...» «Можешь вернуться назад?» — просто сказала а Она продолжала смотреть на меня своими холодными глазами, как будто бы даже угрожающе. «Вернуться назад?» — она смотрела на меня и просто произнесла это, четко и ясно. «Клянусь своим именем! все так, слуга!» «Теперь ты должен слушаться меня. Тут нет ничего постыдного, но если ты действительно хочешь снова стать человеком, лучше делай то, что я говорю». А потом, ну конечно, она улыбнулась.